Александр Никонов. Свобода от равенства и братства. Посвящается Лари Флинту, Николаю Павленко, Роману Абрамовичу, Аугусту Пиначету. Истинная мораль насмехается над моралью Блез Паскаль. Человечеству придётся или выработать новую мораль для нового времени, или погибнуть. Станислав Лем. Я пришёл дать вам новую мораль. Александр Никанов. От автора. Поздним вечером позвонил коллега. Выручай, ты же гений, для тебя нет нерешаемых задач, прокричал он в трубку. После такого наезда трудно отказать. Что случилось, дружище, поинтересовался я. Да вот дали задание писать на тему номера Дураки спасут мир. Чушь совершеннейшая, не знаю даже как приступить, всё так же возбуждённо говорил коллега. Я начал рассуждать: Ну, вообще-то, дураки не спасут мир, они его скорее погубят. Я бы сказал, сейчас планета стоит перед лицом нового средневековья. Коллега перебил меня: Да это всё понятно, Но написать нужно так, как сформулирована тема, что современные дураки это очень хорошо, и на них вся надежда цивилизации. Бред, но ты ведь из любого дерьма можешь конфетку сделать. Дай идею, с чего начать хотя бы. Я продолжал свои рассуждения. Хм. Вообще-то мир, конечно, диалектичен. И если есть в дураках отрицательные стороны, то наверняка должны быть и положительные. Идею о пользе дураков я сформулировал в книжке Судьба цивилизатора. Вышлю тебе по мылу кусок оттуда, но если вкратце, то суть в следующем. Дураки это современное быдло пост-индустриальной цивилизации, последний ресурс всех глобальных проектов на планете. На войне таких назвали бы пушечным мясом, а в мирном строительстве Я как-то болтал с Лимоновым, и он метко назвал обитателей навозом истории. Очень точное определение. Беда только в том, что в нашем мире сейчас перепроизводство навоза, и этот навоз реально может затопить цивилизацию, как был затоплен варварами древний Рим на целую тысячу лет. Ну и без навоза пока нельзя. Это питательная среда для взращивания колоссий цивилизационного урожая. И если ты хочешь посвятить часть своей жизни дерьму, коллега снова перебил меня. Нет. Я не хочу посвятить свою жизнь дерьму, вздохнул он и продолжал. Но я должен буду это сделать, ибо в данном случае оно мой хлеб. Я ведь журналист. Диктуй, я записываю.